Глава седьмая. Опрос номер один Ребекка Вуд Проводя в тот день первый неформальный опрос, Д. И. Эссен и Д. С. Джейкс применили свою привычную процедуру. Она села за стол, в данном случае стол лорда Ведерби, а объект опроса разместился напротив за дальним концом стола штем д с джейкс устроился с открытым ноутбуком внимательно слушая иногда вмешиваясь иногда производя самостоятельные поиски в интернете когда того требовало направление в котором развивался опрос вэрите начала с шаблонных вопросов «Мисс Вуд, будьте любезны расскажите были ли вы знакомы с кристофером сваном до того как он явился сюда на этой неделе для участия в конференции отдаленно знакомы да ответила та. «В каком качестве вы его знали?» «Мы вместе учились в Кембридже в начале 80-х? «Близко ли вы были знакомы друг с другом в то время?» «Нет». «Поддерживали ли вы отношения позднее?» «Нет». «Впервые ли вы виделись с тех пор, как учились вместе в Кембридже?» «Да». «Приязненно ли вы относились друг к другу прежде?» Понятия не имею, приязнен, но он ко мне относился или нет. На личном уровне мои чувства к нему были полностью нейтральны. На личном уровне. Да. Был и иной уровень. Позднее Кристофер стал открытым критиком нашего движения. По правде говоря, я считала его политические взгляды возмутительными. Верити позволила себе скупую улыбку и сказала. Что ж... «Поскольку вы подняли эту тему, давайте поговорим о вашем движении, как вы его именуете. Как долго вы исполняете свои обязанности в группе «Процессус»?» 26 лет и три месяца», — без запинки ответила Ребекка. «С ее основания, иными словами», — вставил Д.С. Джейкс. Ребекка глянула на него так, словно до сего мига не осознавала его присутствия. «Да». «И как долго вы знакомы с Роджером Векстофом? — спросила Верити. — Примерно сорок лет. — Вы также встретились в Кембридже, верно? — Вполне. — И все это время ваши отношения были сугубо профессиональными или еще и личными? Лицо у Ребекки обрело пунцовый оттенок. — Ума не приложу, что вы хотите этим сказать, а также какое это имеет значение? — Значение это имеет совершенно отчетливое. Из-за вашей близости с мистером Векстаффом, судя по всему, вас разместили в одной из нескольких комнат, откуда есть доступ к коридору, ведущему в номер жертвы. — Не представляю, о чем вы говорите, — сухо произнесла Ребекка Вуд. — Думаю, это правда, то, что мы с Роджером друзья, а также коллеги. — Вы стали друзьями, участь в Кембридже? — Я бы сказала так, да. — А он сказал бы так? — Уверена, вы сами зададите ему этот вопрос, когда придет время. — Были ли вы когда-либо любовниками? — Никогда, — сказала Ребекка, и если и был хоть какой-то оттенок сожаления в том утверждении, она смогла хорошенько его скрыть. — Кто бронировал для вас номера в этой гостинице? — Я бронировала. — И почему же вы забронировали номера так, как забронировали? То есть соседние спальни с общей гостиной? — Это представляется наиболее практичным деловым решением, если учесть, что нам предстояла большая совместная работа. Высказал ли Роджер какие-либо возражения? Нет. А была его жена осведомлена об этом решении? Ума не приложу. Мы с Роджером никогда не обсуждаем его семейные дела. Разумеется. Итак, не сомневаюсь, вы прекрасно знаете, Мисс Вуд, что в гостиной, соединяющий номер 8-1 с номером 8-2 висит портрет Персиваля, шестого графа Ведерби, выполненный в натуральную величину. Вам известно, что находится за этим портретом? За портретом? Да, он отходит от стены на петлях. Вы меня поражаете. Я не имею привычки снимать со стен картины в гостиничных номерах. Соглашусь, это было бы примечательное увлечение. И все-таки, если бы так и поступили, вы бы обнаружили дверь... «Ведущую в коридор?» «Понимаю. Коридор для слуг, надо полагать. Довольно обычное дело, особенно в домах такой старины». «Пожалуй, да. Однако интересно здесь то, что посредством этого коридора убийца легко мог проникнуть в комнату жертвы. Да чего удобно для него. Или для нее». Ребекка нетерпеливо вздохнула. «Я понимаю, куда нас ведет этот опрос, но позвольте уверить вас, пока вы не заикнулись о нем сейчас, знанием об этом коридоре я не располагала никаким». Верите, цокнула языком и пригвоздила Ребекку заботливым взглядом. «Я обязана предупредить вас, что в том положении, в котором вы теперь оказались, не говорить правды — очень скверная затея. Утверждать очевидное совершенно ни к чему». «Быть может, есть к чему». Выдержав сообразно внушительную паузу, Верити пояснила. «Наша команда криминалистов нашла всего один набор отпечатков пальцев на двери, ведущей в комнату мистера Свана из тайного коридора. И они ваши». Последовало долгое безмолвие. Ребекку эти слова явно потрясли. Она вспыхнула, затем прикусила губу, и некоторое время словно бы решала, как поступить далее. Наконец, выражая отчаяние всею собой, она пожала плечами и сказала. — Что ж, признаю, я пользовалась этим коридором и этой дверью. Я пользовалась ими дважды, но не сегодня утром и без всяких насильственных намерений. — Как интересно! произнесла Верите, «Прошу вас, объяснитесь». Ребекка вдохнула. «Мистер Сван завладел некими закрытыми сведениями, касающимися группы процессус». «Служебными?» «Многое из того, что они делают, многое из того, что, вернее, мы делаем, необходимо облекать в слова крайне осторожно, прежде чем предлагать общественности». «Например, приватизацию НСЗ», — вставил Д.С. Джейкс. Ребекка повернулась к нему и сказала. «Группа процессос — организация общественно полезная, а Роджер Векстов — филантроп и патриот. Однако британское общество, увы, держится за определенные структуры из-за сильной сентиментальной привязанности и не всегда понимает, что ему на пользу». «Разумеется, нет», — сказал сержант. И, между прочим, неудивительно ли удачно то, что, по вашему мнению, пойдет общество на пользу, обычно приносит еще и несусветный барыш кому-то конкретному? «Спасибо, Бернард», — сказала Веритив, вскидывая руки. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать политику. Мы здесь для того, чтобы узнать о том, как мисс Вуд пользовалась тайным коридором. Прошу вас», — добавила она, возвращаясь к своей опрашиваемой. «Постарайтесь по возможности свести все к этому». Так или иначе, через свою нечистоплотную сеть связей Кристофер раздобыл реферат, который мы составили. Или же утверждал, что раздобыл. Было ли название у того документа? Внутри организации — да. Он был известен как реферат 2 августа. Назван по тому дню, когда был составлен. И как-то раз вечером на этой неделе, насколько я помню, в среду вечером — Кристофер в баре навязался, другого слова не подобрать, к Роджеру и сэру Эмерику и взялся выхваляться вполне открыто, что у него есть копия реферата и что он собирается его обнародовать в этом своем нелепом блоге. В заданных обстоятельствах Роджер счел вполне оправданным, и, я должна сказать, с ним согласилась принять меры к тому, чтобы выяснить, правду он говорит или нет. — И какие же меры? — Ну... Я тогда понятия не имела, что между номером Кристофера и нашим, в смысле и моим, а точнее и гостиной, которая была у нас с мистером Векстофом, общей, есть коридор. А вот он, похоже, знал. Он? Роджер. Предполагаю, лорд Ведерби устроил ему экскурсию по зданию, и он попросил меня, лучше сказать, предложил, в смысле, я согласилась... Найти способ проникнуть в комнату к Кристоферу в ту ночь, забрать флешку, которая, как нам было известно, была у него в кармане пиджака, и проверить ее содержимое. «Значит, глубокой ночью в четверг вы выкрали флешку у мистера Сванна?» «Нет, я ее не крала, я вернула ее в тот же день после обеда, вторично воспользовавшись тайным коридором. «Да, и мистер Сван вас не видел ни в первый раз, ни во второй». Первый раз он спал, а во второй лежал в ванне, как мне кажется. — Вам кажется? Мне нужно было лишь оказаться у него в гардеробной. Дальше в номер я не проходила. Она поглядела на Верети и сержанта, и на лицах у них никакого особого участия не обнаружила. — Я понимаю, что мой поступок может показаться дурным, — добавила она. Д.С. Джейкс фыркнул так, что это вполне подразумевало согласие. «Я, несомненно, вижу, — сказал он, — что ваша приверженность группе «Процессус» в целом и Роджеру Векстофу в частности довольно-таки необычайна. Мало кто способен совершить столь нечистоплотный поступок, служа своему нанимателю. Ребекка не отозвалась. «Предполагаю, имя... — он заглянул в монитор компьютера... «Пол Дейнтри вам хорошо знакома?» На этот вопрос она откликнулась. Поначалу ошарашенно, а затем с настороженным раздражением. «Ну, право слово, сержант. Вам больше нечем заняться, кроме как поднимать эту древнюю историю?» «А вот я-то это имя ни разу не слышала уж точно», — сказала Верити. «Просветите меня, Бернард». «Разумеется. И, уверен, мисс Вуд поправит меня, если я что-то понял неверно». Ребекка промолчала. Итак, некоторое время назад, в начале девяностых, до того, как посвятить свою жизнь политике круглосуточно, мистер Векстов работал в лондонском Сити. У него там был собственный хеджевый фонд. Векстов и Хенли, вот как он назывался. Мисс Вуд служила в нем секретаршей. Верно? Совершенно не так. Я была администратором офиса. «О, приношу извинения». В 1994 фонд нанял молодого стажера по имени Пол Дейнтри. Смышленый малый, как ни поверни. Только что из Оксфорда. Уже знал довольно много всякого о предпринимательстве. И то, что он увидел, начав работать в фонде, ему не очень понравилось. Более того, он донес на мистера Векстаффа финансовому омбудсмену за инсайдерские сделки. Очень серьезное обвинение, и говорить незачем. Исследения сведения целиком сфабрикованные», — сказала Ребекка. «Так вот», — сказал Д.С. Джейкс, пренебрегшей этой репликой. «Дело дошло бы до суда, но держалось оно на показаниях мистера Деймтри, и, как ни прискорбно, с ним произошел несчастный случай. Он уже нашел себе работу в другой фирме, и как-то раз вечером, уходя из конторы, располагавшейся на четвертом этаже здания на Грейшем стрит Упал с лестницы. Умер на месте, бедняга. Сломал шею. «И какова связь, Бернард?» Ребекка завозилась на стуле. «Начинается», — произнесла она обреченным тоном. «Возможно, прямой связи никакой», — сказал сержант. «Но наши записи содержат свидетельские показания, и свидетель заявил, что он видел, как человек по описанию, совпадающий с мисс Вуд, покидает сцену несчастного случая. — И, — произнесла Ребекка, — не останавливайтесь. Расскажите своей начальнице, что же произошло дальше. Д.С. Джейкс сглотнул. — Ну, состоялось опознание, и на нем... — Продолжайте, — настаивала Ребекка. — На нем свидетелю опознать мисс Вуд не удалось. — Именно. С нотой торжества сказала Ребекка. Более того, человек, которого свидетель выбрал из предложенных на опознание вариантов, оказался вовсе не женщиной. Свидетель не знал, о чем говорит. И это произошло двадцать восемь лет назад ради всего святого. Двадцать восемь лет. И ни единого доказательства, связывающего меня или Роджера с гибелью того бедного мальчика. То, что вы сейчас обращаетесь к той истории, не только неуместно, но еще и оскорбительно. «Инспектор, имеются ли у вас ко мне какие-либо полезные вопросы? Если нет, я бы предпочла уйти». «Всего один-два, мисс Вуд, сказала Верите. «Где вы были сегодня утром между десятью и десятью тридцатью?» «Я была в библиотеке. Работала». «Есть ли свидетели?» «Да, зашла девушка и принесла мне кофе». «И еще этот лектор, Вилкс». «А, вы видели и профессора Вилкса в эти полчаса?» «Да. Сперва я увидела его на улице вместе с Кристофером Сваном. Они были в огороде примерно в 9.45». Он разговаривал с мистером Сваном. «У них происходил очень оживленный разговор, я бы сказала». «Постойте-ка», — сказала Д. И. Эссен. «Огород почти в ста ярдах от библиотечного окна». «Вы уверены, что с мистером Сванном разговаривал именно Вилкс?» «Да, уверена», — ответила Ребекка. «Отчего же?» «На нем был его ярко-красный джемпер», — сказала Ребекка. «Никакой одежды такого цвета ни на ком больше не было». «Хорошо», — сказала Д. и Эссен. «Продолжайте. Что случилось дальше?» «Они расстались», — ответила Ребекка. Кристофер вернулся в гостиницу и, надо полагать, вошел через заднее крыльцо. Вилкс остался в огороде еще на несколько минут, после чего тоже поспешил в гостиницу тем же путем. Он искал Кристофера. «Откуда вы это знаете?» Он вскоре после этого зашел в библиотеку и спросил, не знаю ли я, где Кристофер. «И как бы вы описали его вид в тот миг?» Ребекка поджала губы. На ум приходит фраза «кабы взгляд убивал», Д. и Д. С. Джейк переглянулись. Формулировка у Ребекки казалась подобранной с некоторым тщанием, если не сказать, расчетом. Хорошо, произнесла Верити. теперь вот еще что. В последние мгновения перед смертью Кристофер Сван успел оставить записку. В ней он, похоже, пытался дать намек на личность убийцы. Знаете, что он там написал? Скажите же. Он написал цифры — восемь, дробь два. Ребекка промолчала и, верите, добавила для полной ясности. Это номер вашей комнаты в этой гостинице. Это я осознаю. Намек, иными словами, указывает в вашу сторону. Повисла долгая пауза. Такой поворот событий на Ребекку никакого действия, казалось, не возымел. — Какой вывод вы бы сделали? — спросила Верити. — Ответить вам я могу, лишь основываясь на моем знании натуры Кристофера Свана, — ответила Ребекка. — И вывод мой состоит в том, что его зловредность пережила и его самого. Конец опроса.